Арвин. Тогда, 6 мая, пятница. За шесть недель до ее смерти. Арвин Харпер выкладывает третью карту Таро на медную столешницу бара. Она делает быстрый расклад на три карты для Дэс Пари, управляющей таверной Красный Лев, которая взяла Арвин на работу шесть дней назад. Это карта смерть «Ну, отлично», — говорит Дэс, протирая бокал пива, У них короткая передышка между обедом и счастливым часом, и когда Десс заметила в сумочке Арвин колоду карт Тарото, попросила новую официантку сделать расклад. «Это значит, я умру?» «Конечно!» Арвин поднимает взгляд и смотрит на Десс. Она медленно улыбается. «Все мы умираем. Просто некоторые быстрее прочих». «Ладно. Десс ставит бокал на полку и берет еще один. Тогда что это значит?» «Карты нужно интерпретировать по отношению друг к другу, по отношению к тебе и в контексте конкретного вопроса», объясняет Арвин. «Ты сказала, у тебя дилемма. Ты не знаешь, вкладывать ли все сбережения в первый взнос за квартиру. Ведь с одной стороны это обеспечит безопасное будущее, но с другой стороны тебя привяжет. Или ты можешь потратить деньги на путешествия по миру, но тогда тебе будет не на что опереться». «Итак...» Арвин раздвигает карты, и ее кольца блестят под светом ламп. Она стучит по первой карте. Эта карта символизирует твой вопрос, текущую ситуацию. Вторая карта символизирует твои чувства, а третья говорит о последствиях. Десс замирает. «Мои последствия смерть?» Арвин ухмыляется. «Это неплохая карта. Она символизирует конец чего-то, крупную трансформацию, переход от одного круга к другому» необходимую трансформацию знак что пора отпустить ставшее ненужным или что впереди что то новое например брак возможность для бизнеса рождение ребенка большой переезд то что вынудит отказаться от старого уклада прежнего я и стать другим человеком но если карта выпадает в перевернутом виде как сейчас она может означать отсрочку значительные затруднения в принятии или адаптации к необходимым переменам А вторая карта – дурак. То, что я чувствую насчет дилеммы. Дурак – часть тебя, которая беспечно идет по дороге жизни. Несет свою ножу словно узелок на палке, но не останавливается на раздумье, а просто движется по течению. Но дурак в сочетании с первой картой – солнцем. Подсказывает мне, что сейчас ты ставишь под вопрос такое существование. Тебе хочется придать смысл твоему жизненному пути. Солнце здесь символизирует триумф над жизненными обстоятельствами. «Больше контроля». Дэсфыркает это берет очередной влажный бокал. «Дешевые номера, Арвин! Дешевые номера! Фокус-покус! Практически все это я рассказала тебе сама!» Арвин смеется. «Воспринимай это как психотерапию. У пациента всегда есть ответы на все вопросы. Карты, словно психолог, извлекают правду из твоего подсознания. Иногда Таро даже использует в психотерапии. «Психотерапия? Последнее, куда я пойду!» В этот момент входная дверь распахивается, Арвин и Десс поднимают взгляды. Заходят четверо мужчин. Один выше остальных, у него темные волосы с заметными серыми вкраплениями на висках, симпатичный, широкие плечи, легкая спортивная развязанность, компенсируется элегантным шерстяным пальто, шарфом и кожаным ранцем на плече. У Арвин в голове бьют колокола. Джекпот. Бинго. По коже пробегают мурашки восторга, когда мужчины разматывают шарфы и протягивают пальто официантки. Они направляются к большому круглому столу в нише с окнами возле камина. Люди – существа привычки, и доктор психологии не исключение. Почти сразу за мужчинами заходят компания из шести женщин, громко смеясь и болтая. Почти все блондинки, дорого одетые, среднего возраста. Зашли выпить вина пятничным вечером, пока не вернулись домой их мужья и дети и не начались выходные. «Представление начинается», объявляет Десс, берет стопку меню и зовет бармена, доедающего поздний обед на кухне. «Можно я возьму парней?» спрашивает Арвин, собирая карты Таро. Браслеты на ее руках звенят при движении. «Профессоров Кордоля?» «Это они?» «Пятничные завсегдатые. Точные, как часы». Высокий брюнет Том Брэдли. Психология. Чуть пониже, с каштановыми волосами, Саймон Коди, философия. Парень с южноазиатской внешностью, Сандип Гонджал. Он преподает экономику. А худой, ужасно бледный, лысеющий тип с большим лбом, Милтон Тиммонс, английская литература. Она смотрит на Арвин. Ты уверена? Они не слишком щедры на чаевые. А вот эти дамы могут оставить очень много, если найти к ним подход. «Я никогда не нахожу подход к таким дамам». Десс ухмыляется, глядя на татуировку на шее Арвин, ее дикие кудряшки, обилие браслетов, длинную юбку и отмечая неприкрытую кипучую сексуальность. «Тебе же хуже». «Нет, мне лучше», — думает Арвин, берет из стопки четыре меню и направляется к компании мужчин. «Добрый вечер, джентльмены. Меня зовут Арвин. Принести что-нибудь из напитков, пока вы смотрите меню». Она улыбается, устанавливая зрительный контакт с каждым из них, пока раздает меню. И теперь, подобравшись ближе, досконально изучает каждого мужчину, оценивая перспективы, приглядываясь к обручальным кольцам. Оно есть у каждого. Арвин замечает, что Саймон Коди занимается силовыми тренировками, тщеславен и мнит себя любимцем женщин, его руки выглядят сильными, глаза зеленые и внимательные. а у милтона Тиммонса Взгляд печальный. У профессора английской литературы длинные изящные пальцы, из-за высокого лба он кажется интеллектуалом. У Сандипа Гунджала теплая аура и ясный приветливый взгляд и самый стильный наряд из всей компании. Том Брэдли болтает с друзьями и даже не смотрит на ее лицо, когда тянется за меню. Арвин удерживает папку, вынуждая его слегка потянуть. Он смотрит ей в глаза. Она улыбается... Он задерживает взгляд с интересным любопытством, и Арвин замечает, что его глаза глубокого синего цвета. Волосы хорошо подстрижены и взлохмачены ветром. Она смеется, заметив у него на голове несколько вишневых цветков. «У вас лепестки в волосах», — сообщает она, — «словно вы только со свадьбы». Он смеется в ответ и отряхивает волосы. Ветер срывает эти цветы и разносит по всей округе сегодня, будто пурга была. Арвин представляет, как он шагает в длинном шерстяном пальто сквозь сорванные ветром цветы. Или вдоль скалы в бурю, как Хитклифф по вереску. Подходящий персонаж для готического особняка. Еще сильнее ее интригует и пленяет, что он изучает аномальные умы. Из всей компании Том Брэдли определенно привлекает Арвин сильнее всех. Он берет меню и опускает взгляд на бирку у нее на груди. «Арвин, спасибо» глубокий теплый голос в его глазах появляется игривая искорка образ преданного супруга рассыпается в прах. ли ли брэдли но твой доктор том брэдли типичный самец с чувствительным эго и он только что открыл мне дверь дверь собственной западни и твоей западни арвин тепло и приветливо улыбается тому в ответ, чувствуя прилив восторга и волнующее нетерпение игра началась «Твои родители фанаты Властелина Колец?» спрашивает он. «Простите?» Худой мужчина вклинивается театральным голосом. «Ибо я Арвин, дочь Элранда Полуэльфа». Она корчит рожицу. «А вот и нет, мое имя от материнских корней. Ее предки родом из Уэльса. Ну, парни, что вам принести? Какие-нибудь напитки, пока вы выбираете еду?» Парни заказывают разные сорта крафтового пива, и она оставляет их болтать у теплого очага, отправившись за заказом к Хэнку, бармену. Наливая пиво, Хэнк говорит. «Они всегда начинают с пива, но если входят в раж, то сметают весь односолодовый виски высшей пробы». Он ставит стаканы пива ей на поднос. «Каждую пятницу как часы. Профессионалы. Иногда приводят кого-то еще, но в основном составе всегда эта четверка». «Да, я уже слышала». «Именно поэтому она устроилась работать в «Красный лев». Профессор Том Брэдли имеет привычку приходить сюда в счастливые часы, а доктор Лили Брэдли имеет привычку проводить вечера пятницы в книжном клубе, иначе говоря, пить вино с подругами. Брэдли завершают выходные, уравновешивая эти алкогольные привычки, привычкой бегать и привычкой ходить в церковь по воскресеньям, очищая голову и очищаясь от грехов. А еще по пятницам юная Фиби Брэдли сидит вечером дома с младшим братом Мэтью. Фиби а Мэтью прячется у себя на чердаке, пока их родители шалят. Арвин несет поднос с напитками к столику мужчин. Вечера пятницы дарит Арвин максимум возможностей.